Глава 4. Утро было спокойным и тихим, о чем Дарина мечтала еще с тех самых пор, как покинула родную страну. Никто не пинал ее и не называл рабыней, никто не тревожил грубыми окликами и не было слышно всхлипов девушек-невольниц. Блаженная тишина. Дарина сладко потянулась и, уловив запах блинов, вскочила на кровати. «Мамочка!» Тут же стихла, понимая, что это всего лишь иллюзия. На какое-то мгновение и показалось, что мама рядом. Печет блины и заваривает часть с чабрецом, как делала почти каждое утро. Но нет, она там же, где и вчера. И, похоже, это не последнее ее утро в доме шейха. Один господь знает, сколько ей еще придется жить в чужой стране. С этими дикарями, что сделали ее невольницей. В памяти всплыла прошедшая ночь, когда, проснувшись, она обнаружила хозяина, что разглядывала ее, как диковинную зверюшку. Интересно, о чем он думал и почему пришел посреди ночи? Мужчина пожелал ей доброй ночи и поспешно покинул комнату, за что Дарина была ему благодарна. После его ухода девушка еще долго не могла уснуть, с ужасом приняв тот факт, что он может заявиться в любой момент и сделать с ней что угодно. Это пугало сильно. На столе действительно стоял поднос с блинами и вареньем. Также пленнице была предложена каша с кусочками фруктов, омлет и какие-то витиеватые сладости, что больше походили на произведение искусства, чем на еду. Дарина прищурилась. Это они так пытаются приучить ее к своей пище, но уж нет, ей и блинов будет достаточно. Отодвинула тарелку с загадочными пирожными подальше и, макнув блинчик в варенье, с наслаждением откусила. Амир не мог уснуть, прислушиваясь к звукам в соседней комнате, а вернее к тишине. Ему хотелось узнать, чем занимается Дарина, но пойти к ней долго не решался. Девушка и так слишком напугана. Казалось бы, ему какое дело до этого? Она всего лишь рабыня. Да, очень похожая на Ирину, но все-таки не она. Ближе к полуночи мужчина не выдержал, объясняя для себя это тем, что за ней нужно приглядывать, дабы не натворила глупостей, Не понаслышке он знал о мятежном характере русских красавиц, что способны на любое безрассудство. Что, если девушка решит покончить с собой? Но Дарина просто спала, скрутившись в клубочек, лишь иногда беспокойно постановя. а мир невольно залюбовался ее прекрасным, хоть и слишком бледным личиком. Изящные брови девушки сошлись на переносице, так, словно даже во сне она о чем-то сосредоточенно думала. Светлые локоны разметались по подушке, а пушистые ресницы слегка подрагивали. Неожиданно захотелось коснуться ее, ощутить тепло ее тела, узнать, какая она на ощупь. Повинуясь своим инстинктам и желаниям, мужчина дотронулся кончиками пальцев ее щеки и слегка погладил нежную кожу. Теплая, приятное, бархатная. В тот же миг Дарина открыла глаза и закричала, отскакивая от него, словно от прокаженного. А мир мог бы поклясться, что почувствовал в этот момент обиду и разочарование. Сто лет не возникало у него подобных чувств. Уже давно ему нет дела до прикосновения, тем более симпатий женщин. А потом он видел странный сон. По зеленой лужайке сада носился его сын, а за ним с хохотом бегала длинноволосая красавица, что одним только взглядом своих зеленых глаз была способна остановить планету, перевернуть мир, развязать войну. Да все, что угодно. Она могла казнить или помиловать, подарить необычайное блаженство, но проронив всего одну слезинку, лишить его рассудка. Ирина шептал словно в бреду и бесновался на кровати, краем сознания понимая, что это всего лишь сон, нет ее больше. А затем снова бежал за ней, хватал ее за руку и заключал в свои объятия. Отстранялся всего на мгновение, чтобы взглянуть в изумрудные очи и... — видел перед собой Дарину. Просыпался в холодном поту и рычал от бессилия, от боли, что рвет сердце на мелкие кусочки. К утру Амир уже все обдумал и решил во что бы то ни стало поговорить с девушкой о ее предназначении. Даже если она заупрямится, он заставит ее. Дарина молча шла за дона, пытаясь унять дрожь в коленках. После завтрака к ней заявилась эта противная старуха, и заявила, что шейх желает ее видеть. Разумеется, что рано или поздно им бы пришлось поговорить. Да девушка и сама этого хотела, чтобы, наконец, разобраться в сложившейся ситуации и понять, зачем она здесь, в качестве кого, и светит ли ей свобода когда-нибудь. Но сейчас Дарина осознала, что не готова услышать то, ради чего ее сюда приволокли, то, после чего ее жизнь уже не будет прежней. Бедняжка даже еще не осознавала, что все и так изменилось. Пока в нас живет надежда, мы верим в чудо, а вера Дарина неистребима, по крайней мере, она так думала. Мужчина восседал в большом кресле, судя по всему, в своем кабинете, что был похож скорее на офис. Дарина осторожно прошла вперед и остановилась у стола, поймав изучающий взгляд льдисто-серых глаз, смутилась. Почему каждый раз он смотрит на нее так? Амир что-то негромко молвил донап, и та поспешно скрылась за дверью, отчего Дарине стало не по себе. Она не была ярой фанаткой этой неприветливой бабки, но предпочла бы лучше уж ее общество, нежели шейха. «Присаживайся, Хасид!» — кивком головы указал на стул напротив. «Примечание. Хасид. Зеленоглазая». Пропустила мимо ушей новое слово, не желая знать, что оно значит, и присела на краешек стула. Как спалось, его тихий приятный баритон успокаивал, и Дарина даже смогла выдавить из себя улыбку. «Хорошо, спасибо. Что ж, она не лгала, в такой мягкой и уютной кровати ей еще не доводилось отдыхать, да и обстановка была довольно уютной, если не брать во внимание тот факт, что она в плену». Амир как-то неопределенно хмыкнул и снова заглянул в ее глаза. «А еда? Тебе нравится то, что тебе подают, Дарина? Надеюсь, мои повара не опозорились перед тобой?» Улыбнулся, отчего в уголках глаз появились милые морщинки. «Все-таки и среди этих арабов есть внешне красивые люди. Хоть и уродливы внутри, когда тебя лишают воли и возможности самой управлять своей жизнью, вся эта мишура спадает». «Все хорошо». Несмотря на то, что мужчина был очень вежлив и даже добр к ней, Дарину все сильнее накрывала волной паники. Не для того же он ее позвал, чтобы справиться о блинах с кашей. Он готовится к серьезному разговору, и девушка это чувствовала, ощущала спинным мозгом. Ой, не к добру, это его забота. Дарина, как ты смотришь на то, чтобы обсудить некоторые детали твоего пребывания здесь? Вот оно подобрались к главному. «Я слушаю вас». Руки задрожали, и Дарина сцепила их в замок, чтобы не выдать свой страх, хотя какое-то имеет смысл, если все написано в глазах. «Ты, наверное, слышал об Ирине. Она была моей женой. У нас был замечательный сын. Но случилась трагедия. Мужчина тяжело вздохнул. Они погибли. Не буду скрывать своих намерений, ни к чему это». «Мне нужен наследник, и я хочу, чтобы именно ты мне его родила. После рождения ребенка ты будешь свободна, если, конечно, к тому времени не передумаешь и не решишь остаться здесь. Прогонять тебя я не стану». Он откинулся на спинку кресла, не прерывая зрительного контакта с Дариной, словно пытался прочесть по ее глазам, о чем она думает. Девушка слушала его и не верила своим ушам, он точно сумасшедший» с таким скучающим видом выдать такое, как вообще это возможно? Может, он разыгрывает ее? Информация об Ирине совсем не успокоила Дарину. Лучше бы она ничего не знала. И то, что Амир доверил ей свою боль, отнюдь не умаляло того, что сейчас он требует от нее. Почему я? Вполне логичный вопрос. Хоть и не это главное сейчас, были вещи, что куда больше заботили ее на данный момент. Ты похожа на мою супругу, внешне, разумеется. Считай это моей блажью, так, кажется, у вас говорят. Он изогнул уголки губ в усмешке. А если, если я не соглашусь? В таком случае ты никогда не вернешься домой, Дарина. Его глаза опасно сверкнули, и девушка поняла, что не вернешься домой еще не самое страшное, что ждет ее в стенах этого дома в случае отказа. Вы хоть понимаете, о чем просите? Изо всех сил она впивалась короткими ноготками в свои ладони, причиняя себе боль, лишь бы не заплакать, лишь бы не показать ему, насколько ей сейчас страшно. «Я не прошу, Джамела, я ставлю тебя перед фактом. Рано или поздно ты согласишься, будь уверена. И чем раньше это произойдет, тем лучше для нас обоих. Не волнуйся, я всегда сдерживаю свои обещания». И на этот раз не обману. Ты получишь свободу, а я получу сына. Кроме того, ты уедешь домой очень богатой женщиной. А если родится девочка? Дарина прищурилась. Да, великий и страшный шейх, что ты предпримешь тогда? Девочка — это очень хорошо. И я не сексист. Я буду рад ребенку, какого бы пола он ни был. Но моим наследником может стать только мальчик поэтому тебе придется задержаться до рождения второго ребенка. Но я спешу тебя успокоить. В нашем роду чаще рождаются мальчики». Она смотрела в его ледяные глаза и пыталась понять этого человека, но получалось крайне плохо. Да, потерять свою семью – немыслимое горе, но лишать свободы девушку, что оказалось похожей на погибшую жену, и заставлять ее родить сына, скорее всего, по той же причине – Да это самая нелепая чушь, которую мог придумать только больной режиссер какого-нибудь американского триллера. «Вам нужен ребенок от той, что способна продать свое дитя? Вот так вот просто? А что касается генов? Вы не боитесь, что в моем роду могут оказаться шизофреники? Хваталась за последнюю соломинку, хоть и понимала, что это глупо, бессмысленно». «Я все знаю о тебе, Дарина, и родственников у тебя нет. Никого, кроме мамы. Надежда Сергеевна, правильно?» Он снова улыбнулся так легко, словно речь шла о чем-то маловажном. «Откуда вы знаете?» При упоминании имени мамы девушку бросила в жар и холод одновременно. «Нет, он не посмеет ее шантажировать. Или посмеет? Если смог узнать о ее семье, то кто знает, на что еще способен этот человек?» «Не бойся, я не собираюсь угрожать твоей матери. В моей стране это низко и недостойно мужчины. Но если ты согласишься на мои условия, то я даю слово, что твоя мама не будет ни в чем нуждаться. За ней будут присматривать и оберегать. Кроме этого, я позволю тебе иногда общаться с ней. Это ведь лучше, чем ничего, Джамила». «Что означает это слово?» проговорила медленно, глядя в пол. «Джамила?» Похоже, Амир сам удивился такому вопросу. Он сейчас вообще ожидал услышать что угодно, только не эту глупость. Красивая. Она кивнула и с трудом поднялась на ноги. Я могу подумать над вашим предложением? Конечно, Дарина, и я не тороплю тебя. Нам ведь некуда спешить, да?